Глава вторая Точно он? Спросила я на всякий случай у родителей Еще не падший, но уже собирающиеся девицы Не стоило неимоверных усилий Отлипнуть взглядом от спящего губа У невесты не дура Смотрим внимательно Прошипела я, тыкая пальцем в стекло Чтоб потом претензий не было Надеюсь, не как в тот раз И не важно, что это был совершенно другой мужик Жениться-то все равно пришлось Да, да, это он Закивали мистер и миссис Чембер Глядя на безмятежный спящего бедолагу Он разорвал помолвку С нашей бусинкой Я окончательно убедилась, что под нами спит Изысканная сволочь Поэтому поддалась искушению И еще раз мельком лизнула взглядом Красивый живот, с которого пикантно сползало одеяло А потом отогнала от себя порочные мысли Мама, я за что-то зацепилась Плаксивым шепотом позвала страдалица Бусинка. Дочка красотой пошла в отца. Если бы не платье, то к ней обращались бы «Сэр!». Про таких, как она обычно говорят, зато будет верной. Женихи обходили ее стороной. Представьте, как им обидно, когда у жены усы растут быстрее, чем у него. Еще чуть-чуть ее назовут старой девой, выдадут чепец, посадятся чувствовать обездоленным, вязать варежки и гладить котиков. Так что я ее последний шанс на семейное счастье. Да, Бусинка, потерпи, сейчас мы тебя туда засунем, утешала мать, гладя шмыгающую дочку по прическе. И помни, как только упадешь, начинай раздеваться, поняла? Только быстро-быстро, как тебе сказала мадам Женю? Ой, как противно, она тянет букву Ю. А я говорила, на дело идем ночью, на невесте минимум одежды. Деловито прошептала я, пытаясь втащить невесту на крышу и впихнуть ее снова. Но она застряла ни туда, ни сюда. «А правда, что вы из другого мира?» Полюбопытствовал глава семейства, утирая пот со лба и утешая ноющую дочку похлопыванием по плечу. «Тише, тише!» «Не мешайте!» Отмахнулась я, думая, как поступить. «Я думаю!» Нет, ну формально нужная половина невесты находится в доме Здесь проблем нет Правда на высоте трех метров Над уровнем кровати и фраза Он меня лишил девственности Звучит как вызов для прыгунов с шестом Хотя Я щелкнула пальцами Есть идея